Глава 2. В планетной системе Желтой Звезды, словно золотисто-бронзовая драгоценность, сияла небольшая планета, в атмосфере которой медленно плавала целая сеть боевых станций, запущенных шестью месяцами раньше. Они эффективно перекрывали всякий доступ к планете, способные перехватить и уничтожить любой корабль, не знающий специального кода. Такова была теория, пока еще, однако, не проверенное на практике. Среди 12 сверкающих точек, плавающих вокруг планеты, неожиданно появилась и 13 и ничего не подозревая об опасной паутине, раскинутой в атмосфере, принялось плавно опускаться на поверхность планеты. Звездолет, сошедший со стапелей западного альянса, пилотировали четверо землян. Двое пилотов и двое пассажиров – с нетерпением дожидавшихся посадки. Янтарно-золотистая планета на экране пульта управления росла и приближалась. И вскоре экипаж уже мог различить знакомые по кассете очертания морей, континентов и горных цепей. Знакомые и теперь уже реальные. Одна из сторожевых боевых станций молниеносно отреагировала на приближение корабля. Сфера боевой станции заняла позицию атаки под треск переключающихся реле. Торпеды нацелились на пришельца. Но одно из реле не сработало, и реальная цель отошла отображенной на боевых планшетах на какой-то миллиметр. Однако на станции слежения никто ничего не заметил. Один из пилотов вновь прибывшего корабля с тревогой подался вперед, впиваясь взглядом в экран. Он увидел прямо по курсу размытую глобулу боевой станции – Их ждало столкновение. Он тут же пробежался пальцами по пульту управления, закладывая в бортовой компьютер изменения траектории снижения. Перегрузка вдавила всех в ложемент, и, откидываясь на спину, он успел только хрипло выдавить. «Они нас опередили!» Ратвин даже не обратил внимания на слова пилота. Он и сам прекрасно все понял, взглянув на данные приборов. Его душила слепая злоба на самого себя. Он поставил на карту все, добиваясь поставленной цели, а теперь представлял собой беспомощную мишень в небесах топаза, к которому так стремился. Пилоты лихорадочно прикидывали, что бы еще сделать в такой опасной ситуации, стремясь избежать бессмысленной гибели в белом облаке плазмы. Ратвин в бессильном гневе впился ногтями в подлокотники ложемента, а второй пассажир что-то беззвучно бормотал, торопливо шевеля губами. Далеко в глубинах корабля, за сотнями переборок, в трюме стояла клетка. Один из койотов в ней насторожил уши, затем приоткрыл глаз и осмотрелся. Он чувствовал не только окружающую его обстановку, но и страх и тревогу, царившие в рубке. Зверь приподнял острую морду, и в мохнатой глотке у него заклокотало. На рычание откликнулся другой пленник. Полные разума желтые глаза их встретились. Эти двое были не просто койотами, они сильно отличались от всех остальных своих собратьев. Плоды долголетнего эксперимента в попытке соединить разум с природной хитростью, связать мысль с инстинктом. В течение тысяч лет, с тех пор, как первые кочевые племена проникли на американский континент, там уже обитал охотник степей, младший сородич волка, чьи природные способности произвели огромное впечатление на аборигенов. В бесчисленных индейских легендах он фигурировал либо как созидатель, либо как ловкач. То друг, то враг, в зависимости от настроения. Для некоторых племен божество, для других – Прородитель зла. В венке индийских легенд и сказок чаще всего можно было встретить упоминание о койоте. Под натиском цивилизации койот оказался вытеснен в болото и пустыню. Уничтожаемый ядом, пулями, капканами, всем, что могло только придумать человечество, койот выжил, приспособившись к новым условиям благодаря своей легендарной хитрости. Но койот оставался ловкачом, И даже те, кто обзывал его шакалом, невольно добавляли к его славе рассказы о хитроумных проделках, о пустых капканах, об ограбленных вегвамах, о безуспешных погонях за ним. И его задорное тявканье провожало незадачливых охотников, разносясь по вершинам гор, залитым лунным светом. Более поколения назад человечество выбрало пустыню Белые пески Нью-Мексико в качестве полигона для ядерных испытаний. И хотя людей можно было защитить от традиционного заражения, подобный контроль просто невозможен за четвероногими и крылатыми обитателями пустыни. И вот в начале 21 века, когда мифы и легенды древних жителей были преданы забвению, рассказы о предприимчивости и хитрости койотов стали приобретать все более фантастическую окраску. В конце концов, ученые заинтересовались этим существом, И в ходе экспериментов на практике убедились, что койот действительно обладает всеми теми качествами, которые приписывались его бессмертному тезке в легендах до Колумбовой поры. Это открытие вызвало настоящий шок у некоторых консервативных умов. Ибо койот не просто приспособился к стране белых песков. Он эволюционировал в нечто большее. И его уже нельзя было считать просто животным. Первая экспедиция привезла 6 щенков. Койоты по виду, но по умственным способностям нечто невероятное. Вот внуки этих щенков и находились сейчас в клетке на корабле. Они стояли тревожно, поводя мордами из стороны в сторону и взвешивали свои шансы на бегство. Посланных к топазу в качестве глаз и ушей для менее зорких людей, их нельзя было назвать полностью ручными. Пределы разума зверей до сих пор оставались непостижимыми даже для тех, кто их воспитывал, обучал и работал с ними уже со дня их рождения. В момент, когда паника в рубке достигла своего апогея, глухое горловое клокотание самца перешло в рычание. На упругих мягких лапах оба зверя приблизились поближе к дверце клетки. Кроме тех, кто оставался в рубке и этих двух обитателей клетки на корабле, покоилось еще 40 инертных и неподвижных тел, погруженных в анабиоз. Их сознание было далеко от звездолета. Они отправились в места, где не ступала нога человека. Территории, пожалуй, более опасные, чем любая земная твердь. Операция «Ретроспектива» возвращала людей в прошлое. Охота на мамонтов, караваны бронзового века, завоевание Антилы и Чингисхана, Служба на баржах Древнего Египта. Редекс же возвращал людей в прошлое их предков. Такова была теория. Но в точности этого не знал никто. И только спящие здесь, в анабиозных капсулах люди, могли дать точный ответ. Жили они или нет жизнью своих предков? Апачи техасских степей 18 века. Там, наверху в рубке, пилот преодолевая чудовищную перегрузку, трясущийся от напряжения рукой, пытался дотянуться до особой кнопки на пульте управления. Это была чрезвычайная мера на крайний случай, хотя сам он сомневался в эффективности этого шага. Что последовало за нажатием кнопки, уже никто объяснить не смог. Все, кто находился в рубке, погибли. На станции слежения, расположенной на топазе, полыхнули экраны. И когда через пару минут изображение все таки восстановилось, картинка оказалась размыта, и трудно было понять, что же на самом деле произошло в космосе. Изуродованный звездолёт, сумасшедше кувыркаясь, падал на поверхность планеты. Бортовые системы пытались автоматически стабилизировать курс. Запустились ионные двигатели. Но два из них тут же отключились. Несмотря на все это, Кибермозгу звездолета удалось направить корабль в центр диска планеты. Со стороны посадка показалась полной катастрофой. Корабль ударился о склон горы и с грохотом и лязгом покатился вниз по скалам, обдирая обшивку и кореже внутренние переборки, пока не застрял у подножия, завалившись на бок. Однако горный барьер теперь надежно закрывал его от радаров станции слежения. И в этом им повезло, поскольку наблюдатели, видевшие сцену в космосе, сумели разглядеть только мощный взрыв торпед. И когда, наконец, корабль замер, наступила гнетущая мертвая тишина. Двое пилотов и один пассажир в рубке погибли, так и не дождавшись посадки. Но мощная сила воли доктора Ратвина словно клещами вытянула его сознание из мрака обморока и заставила осознать происходящее. Он обессиленными пальцами начал скрести застежку ремня, приковывавшего его к лажементу. Он слышал чьи-то надрывные полузадушенные стоны и даже не сразу сообразил, что это стонет он сам. Его избитое и истерзанное тело буквально захлестывали волны адской боли, вздымавшиеся при каждом его движении. Он терял сознание, потом снова приходил в себя – И всякий раз одна лишь воля заставляла его думать только о том, что он должен успеть сделать перед тем, как мрак смерти окончательно поглотит его. Наконец, ему удалось расстегнуть пояс. Он со стоном перевалился через подлокотник ложемента и ничком свалился на пол, снова потеряв сознание. И вновь могучая воля вернула его к действительности». Преодолевая страшную тяжесть в непослушном, истерзанном болью теле, он пополз в свою каюту по наклонному полу. Он ни о чем не думал. Перед ним стояла одна цель – добраться по склону коридора до колодца с лестницей, спуститься на нижнюю палубу и задействовать оборудование, которое пробудило бы всех остальных обитателей этого теперь мертвого изуродованного корабля. Стиснув зубы, он полз и полз, временами теряя сознание, до тех пор, пока все-таки не добрался до своей цели. Он даже не осознавал до конца ту ситуацию, в которой сейчас находился. Оглушенный болью, он не понимал значения искореженных переборок и потолков. Однажды он прополз по краю скалы, которая, пробив обшивку, прорвалась внутрь корабля. Но даже это не заставило его задуматься ни на секунду. Он полз, зная только одно – необходимо выключить редекс. Но когда Ратвин наконец добрался до крохотной каютки, внезапно наступившая ясность мысли вернула его к действительности. Он вдруг понял, что теперь, когда его цель оказалась всего в двух шагах, он не сможет собраться с силами, приподняться – и отключить анабиоз. Но у него возникла и другая мысль. А зачем все эти мучения и чудовищные усилия? Что, если те в анабиозе погибли? Что, если корабль разрушен полностью и все оборудование выведено из строя? Тогда он остался один на этом разбитом звездолете. Звездолете, полном мертвецов. Но сила воли толкала его вперед и вперед. Подобравшись к креслу, он правой рукой ухватился за подлокотник и с диким криком от невыносимой боли, которая пронзила все его измученное тело, сумел таки подтянуться и навалиться всем телом на край сиденья. В глазах потемнело от усилия. Хрипло дыша он опустил голову, чтобы немного прийти в себя. И когда, наконец, черная пелена стала медленно растворяться, Ратвин собрал остатки сил, поднял тяжелую, постепенно немеющую левую руку и потянулся к небольшому рычагу на пульте, который был так близко и в то же время так далеко. Он уже почти дотянулся до него, когда тело сорвалось с сиденья. В последнем усилии, уже падая, Ратвин успел ударить по рычагу и мешком рухнул на пол. На какое-то время сознание ушло, предоставляя ему благое спасение от муки и боли в черной тишине небытия. Но он все еще не был уверен, удалось ему повернуть рычаг или нет. Ратвин глухо застонал, приоткрывая глаза, но не сразу разглядел каюту, а только постепенно предметы стали проступать сквозь глухую пелену. Он попытался повернуть голову и взглянуть на положение рычага, Но воля, все это время поддерживающая тело в напряжении, на этот раз предала его. Он вдруг почувствовал, что больше уже не может бороться с тем спокойным онемением, которое дарило ему смерть. Он еще несколько раз попытался приподнять отяжелевшие веки, но тьма наступала, и наступала неумолимо, милосердно увлекая его за собой». Тусклый свет несколько раз мигнул и погас. Темнота, наступившая в помещении с клеткой, рассеялась лишь слабым отблеском света в пяти метрах дальше по коридору. Там зияла довольно большая дыра во внешней обшивке корабля, и сквозь нее до двух острых носов дотянулись свежие новые запахи незнакомой планеты. Двумя днями раньше самец Кайот успел надорвать сетку, окружавшую клетку. Хотя разум ему и подсказывал, что бегство с корабля бессмысленно. Однако теперь они получили отличную возможность обрести свободу. Это подсказала ему та телепатическая связь, которую он так тщательно скрывал все это время, притворяясь обыкновенной собакой. Теперь наступил момент действовать. Кают стал быстро прорывать дыру в сетке, затем просунул в нее лапу и скинул защелку. Дверца клетки распахнулась. Они выбрались из своей тюрьмы и направились к отверстию, из которого доносились самые разные запахи нового дикого мира. Мира, свободного от всякого присутствия человека. Самка, по природе своей более осторожная, нежели самец, следовала по пятам. Он же, настороженно навострив уши, бежал впереди, готовый к любым опасностям. Наконец он выскочил из корабля и удивленно затявкал, приглашая подругу к себе. Однако она не торопилась. Всю свою жизнь, проведя с человеком, она была натренирована проводить разведку и наблюдение только с приказа своих хозяев. Теперь же они остались одни, и это вселяло в нее растерянность и сомнения. Но запахи мертвого корабля казались ей чуждыми и неприятными. а новый дикий мир манил к себе свежим ветерком и сумеречным светом. Привлекаемая радостным тявканьем своего друга, самка наконец преодолела последние метры и оказалась на свободе. Из всех приборов корабля выдержал только редекс. Редекс устоял там, где не выдержали остальные продублированные и всячески защищенные устройства. Электричество заструилось по кабелям, активизируя анабиозные капсулы. Однако пятеро из анабиозников погибли еще во время посадки, оставшись на склоне горы. А трое не успели проснуться, задохнулись в окружившей их тьме кошмаров. Но в капсуле, ячейке ближайшей к пролому, сквозь которой выбрались койоты, благополучно проснулся молодой мужчина. Он сел и огляделся по сторонам полными ужаса глазами. В кромешной темноте он кое-как сумел выбраться из капсулы. На слабых подгибающихся ногах еле преодолел путь до выхода и обессиленно привалился к двери. Бессознательно, только благодаря тренировкам, он нащупал замок. Очутившись в коридоре, мужчина помотал головой, пытаясь избавиться от головокружения. Осмотрелся. и его неумолимо потянуло к отблескам лунного света в проломе корпуса. Он сделал несколько неуверенных шагов, но ноги подкосились, он упал и смог только поползти к дыре. Выбравшись наружу, он с трудом взобрался по осыпи глины и земли, которую сгреб перед собой корпус падавшего звездолета. Скатываясь по склону, человек задел головой о камень. И потерял сознание, распростевшись навзничь среди редкой заросли травы. Вторая малая луна топаза быстро скользила по черному звездному небу, заливая все вокруг зеленоватым светом. И эти сумрачные лучи упали на мужчину, лежавшего без сознания, превращая его лицо в мертвенно бледную маску. Даже потеки крови, застывшие на лбу, казались черными. Луна быстро достигла горизонта и вскоре скрылась за ним. Но второй спутник топаза, первая, большая луна, по-прежнему освещал Землю золотистыми лучами. И когда она достигла зенита, среди ночных шорохов разразилось тявканье. Под это самозабвенное тявканье человек очнулся. Он тяжело шевельнулся, затем сел, прижав руку к голове. Глаза приоткрылись. и сквозь застилавший их туман он огляделся вокруг. Но на вздымавшуюся перед ним громаду искалеченного звездолета человек даже не обратил внимания. Вместо этого он поднялся и, спотыкаясь, на непослушных ногах, вышел из тени в распадок. В голове у него носилась настоящая круговерть из мыслей, обрывков воспоминаний и эмоций. Возможно, Ратвин или кто-нибудь из его помощников и смогли бы объяснить ему, в чем дело. Но в этот момент Трэвис Фокс, агент во времени, член группы А операции Кошнель, казался гораздо менее разумным животным, чем два койота, поглощенные своим ночным ритуалом. Шатаясь из стороны в сторону, Трэвис двинулся навстречу тявканью, в котором инстинктивно чувствовал что-то знакомое. Этот звук вдруг самым неожиданным образом, отчетливо и ясно, прорезал ту круговерть обрывков воспоминаний, которая мешала ему мыслить. Спотыкаясь, падая, вновь поднимаясь, он слепо двигался по направлению звуков. Там, наверху, на склоне холма, самка настороженно потянула воздух носом и признала в приближающемся запахе знакомый образ жизни. Она нетерпеливо тявкнула на самца Но тот был слишком увлечен своей ночной песней, которую все тянул и тянул, задрав острую морду к луне и самозабвенно закрыв глаза. Трэвис запнулся и рухнул на четвереньке. Мозг словно пронзила раскаленная игла. Пытаясь подняться, он повернул руку, повалился на бок и затих, не двигаясь, уставившись на луну. Над ним замаячила тень, дохнула теплом, и звериный язык быстро лизнул в лицо. Он откинул руку и, нащупав жесткую густую шерсть койота, сжал ее пальцами. «Единственный спасительный якорь в сошедшем с ума мире».